В фельдмаршала ожидало самое блистательное торжество. Великолепнейшая иллюминация осветила город в день его вступления туда, а в театре, куда он приехал по приглашению, его бюст был увенчан лавровым венком. Изображения всех его побед окружали этот бюст, а громкие восклицания «Да здравствует Суворов!» наполняли воздух. Это усердие чужестранцев до того тронуло знаменитого воина, что слёзы умиления полились из его глаз. Вскоре после этого восторг и надежда итальянцев еще больше увеличились. 5 мая союзники одержали важную победу над французским генералом Маро при Сен-Жилионе близ Александрии и даже принудили его к бегству в Генуэзские горы. Здесь он думал поправить свои дела, соединившись с другим французским генералом Макдональдом, войско которого было расположено по берегам реки Требии, знаменитый еще во времена владычества римлян в Европе. На полях, орошаемых этой рекой, у них состоялось сражение с карфагенянами, и они были побеждены их славным полководцем Ганнибалом. Такое воспоминание и такое поле сражения было в полной мере достойно нового Ганнибала. Так часто называли Суворова. И это название оправдалось. Победа, одержанная им на полях Требии, принадлежит к знаменитейшим из всех, какими он прославлялся. Макдональд, на которого ему нужно было напасть, чтобы предупредить его соединение с Маро, отличался военными заслугами, командовал храброй армией. Был одержим также мыслью о том, что за две тысячи лет до этого происходило здесь, на берегах Требии. И неудивительно, что он направил все свои силы, все свое искусство, чтобы победить и, вероятно, удачно исполнил бы свое намерение, если бы имел дело не с Суворовым. Но в данном случае это было невозможно. Не только русские, но и все иностранные писатели единогласно говорят о том, что при Требии Суворов доказал свою непобедимость. Битва продолжалась три дня. 5, 6 и 7 июня, и закончилось почти полным поражением французов. Они потеряли около 20 тысяч человек и большую часть артиллерии и военных снарядов. Сам Макдональд и почти все его генералы были ранены. Мороз, спустившийся был из гор, чтобы соединиться с ним, вынужден был снова удалиться туда же. Но чтобы иметь верное представление о важности победы при Требии и в то же время о скромности Суворова, надо прочитать письмо, которое наш славный фельдмаршал написал по этому случаю австрийскому императору. «Офицер, которому поручена эта депеша, уведомит, Ваше Величество, о подробностях славной для наших войск трехдневной битвы при Требии». Удивительное мужество французов было для союзных войск побудительной причиной к оказанию еще большего. Мы обязаны успехам нашим, храброй армии, которой я командую. Что же касается до меня, то я исполнил только повеление вашего величества. Вы приказали мне освободить Италию от неприятеля, неприятель изгнан. И Италия свободна. Необыкновенные успехи русских в Италии напугали Французскую республику. Из Франции было отправлено еще 70 тысяч человек для подкрепления своей разбитой армии и было подготовлено еще 50 тысяч человек с той же целью. Командовал новой армией молодой и славный генерал Жубер, собиравшийся отплатить Суворову за его победы. Со всем нетерпением двадцатилетнего юноши, со всей самонадеянностью этого смелого возраста, он устремился к крепости тартоны которая еще принадлежала французам и была для них последней возможностью оказать влияние на Ломбардию. Если бы удалось отстоять эту крепость от власти союзников, то можно было бы даже изменить ход войны в пользу французов. Жубер знал это, и поэтому спешил к Тартоне, к месту, где он должен был громко прославиться. Но и Суворов знал это еще лучше его, и потому со своей стороны спешил навстречу Жуберу. Любопытно было видеть столкновение этих двух полководцев, столь разных по возрасту, но столь одинаковых по пылкости и мужеству. Семидесятилетний Суворов даже превзошел соперника быстротой действий. Следуя своему обычному правилу, что нападающая сторона всегда находится в более выигрышном положении, он и здесь поступил так же и прежде, чем Жубер успел отдать свои распоряжения. И даже раньше, чем он дошел до Тартоны, Суворов уже встретил его за несколько миль до этой крепости, в местечке Нави, и первым начал сражение». Оно было ужасно, с обеих сторон было проявлено много мужества и искусства. Французы показали столько неустрашимости, защищались так храбро от нападений русских, что была даже минута, когда знаменитый фельдмаршал в первый раз в жизни усомнился в возможности своей победы. Но это была только одна минута. Следующая за ней уже принесла ему уверенность в победе, а молодому Жуберу смерть. Он был ранен пулей и через несколько часов скончался. Вместе с ним на поле сражения было убито 8 тысяч французов. Много было взято в плен, и, кроме того, вся их артиллерия досталась союзникам. Сражение при Нави принадлежит к самым знаменитым. Суворов сам говорил, что никогда не видел битвы более упорной. Военные писатели сравнивают его с важнейшими сражениями прошедшего столетия, например, Полтавским и Кунерсдорфским, Победа Суворова была на этот раз тем важнее для него, что убедила врагов в совершенстве его военного искусства. Среди них были и такие, кто из зависти оспаривал достоинство его военных знаний и бесстыдно говорил, что он побеждает только за счет одного везения, удачи, и только одних турок и поляков не столь искусных в военном деле, как другие народы. принави Нави... Он доказал всю несправедливость такого обвинения, сражаясь с одним из отличнейших генералов того времени.